Глава тринадцатая. Предательство и благородство. Парень убрал меч в ножны, и в тот момент, пока одноглазый обратил пустой взор на Конта, подскочил к огромному скелету с быстротой ласки и кинулся тому на плечи. Ухватив монстра за ключицы, с усилием нагнул его назад, пнув подколенную кость. Все-таки сила, оказавшаяся в костях, не смогла компенсировать отсутствие мышц и связок. Налегая всем телом, парню удалось пригнуть гиганта, а когда череп чудовище коснулся земли, прижал его коленом и закричал «Руби!». Монстр уже начал подниматься, когда Старх сильным ударом перерубил шейные позвонки, отделяя уродливую голову от костлявых плеч. Данут, удерживающий череп, покатился вместе с ним в кусты. Спешно вскакивая на ноги, юноша отшвырнул от себя череп, выхватил меч, готовясь к самому худшему к тому, что скелет будет сражаться даже без головы. Но, к счастью, обезглавленный монстр лежал спокойно, превращаясь в то, чем и должен оставаться мертвец, чья плоть сгнила тысячу лет назад. Радоваться успехам было еще рано. Скелетов, пусть и не столь могучих, оставалось достаточно. А еще надо отыскать ту заразу, что вызвало из могилы Одноглазого. Но постепенно бой сошел на нет, мертвое воинство повержено, а живые ходили устало, отрубая проигравшим головы. По настоянию Данута отрубленные конечности складывали отдельно, а черепа отдельно. Вот теперь воины и сами были не рады, что в азарте боя запинывали мертвые головы в кусты, потому что парень заставил собрать все. Ворчать ворчали, но собирали, понимая, что всю эту гнусность следует отвезти в безопасное место и сжечь. Кто знает, не появится ли особо умелый некромант, способный собрать целые скелеты из обрубков. Все может быть, но из пепла собрать что-то целое будет труднее. Бой выигран, но и люди понесли потери. Третий из тех, кто пошел с обозом из Хандворка, в Бигенч уже не вернется обратно. Данут едва не зарыдал, увидев тело старого карагона, пробитое мечами и изодранное костями. Из жителей Бегенча, воинов или добытчиков петрола, кто разберет, погибло человек пятьдесят. Еще столько же были ранены. В числе тяжелораненых оказался и сам градоначальник. Один из живых мертвецов, едва ли не последний, устоявший на ногах, успел проткнуть бок Старха клинком, и теперь можно было лишь уповать на волю единого, чтобы тот сохранил жизнь хорошего человека. Данут, как и положено вождю, следил, чтобы всех раненых перевязали, собрали мертвых, особая забота была о валах. Из тех, кто прорывали центр нежити, Уцелевших не было, а из кавалерийских выжило не больше половины. Вало было жаль не меньше, чем людей. Данут уже в который раз пожалел бессловесную скотину, которую человек беззастенчиво использует, а потом после минования в ней надобности просто бросает. Пока ходил, не заметил, что наступил вечер. «Откуда-то вынырнул старший приказчик». Был он в бою, нет ли, да ну-то не стал. Жив и ладно, юноша теперь рад был свалить на него главное дело — добычу петрола и доставку его обратно. Только кто теперь будет сопровождать обоз? И удастся ли вообще его сформировать? Но Инвудос, как ни странно, был весел. — Завтра, послезавтра, ну, как выспится народ, отдохнет, петрол накачают, бочки зальют. Возчиков здесь наймем, — сообщил Инвудос. «Людям нынче не до добычи, нужно в Хандворк идти, провизию закупать. Купцов тут давно не было, запасы кончились, вот заодно и помогут». Похоже, Инвудес уже обо всем подумал, спланировал и договорился. «Ну и молодец!» Данут улыбнулся, прошел слегка вперед, и тут в спине он ощутил жуткую боль, такую, от которой все тело сводит судорогой, а голова напрочь лишается ясности. Но почему, если ударили в спину, болит голова? Если бы болела спина, тогда понятно, но ее-то Данут не чувствовал, как не чувствовал ни рук, ни ног. Но голова раскалывалась. Надо бы ее укрепить веревками, обручами, чтобы не треснула на куски, не раскололась, как крошится на морозе глиняный горшок, заполненный водой. Такая боль была лишь однажды, когда он получил по голове сорвавшейся льдиной. Но тогда было все понятно, кто же его ударил. Не хотелось верить, что это был Инвудос, Смешной толстенький человек, так рьяно отстаивающий интересы дяди. Зачем старшему приказчику бить в спину племянника своего хозяина? Нет, такое невозможно. Скорее всего, он не заметил кого-то из мертвецов, а тот воспользовался ситуацией, ожив ли бедняга Инвудос? Несмотря на боль, Данут осознавал, что его куда-то везут. И везут на телеге, а не на волокуши. Видимо, подобрали, и теперь он на пути в Бегенч. Нет, до Бегенча раненых несли на руках. Может, он провалялся без сознания недели-две, а босс уже где-нибудь около Хандворка? Хорошо бы, при мысли о городе, где можно пересесть на корабль, готовый домчать до Тангейна. Настроение улучшилось. Боль чуточку отступила, и Данут начал различать слова, звучащие рядом с ним. «Я тебе говорю, он мой!» — услышал он первый голос, монотонный и глухой. Казалось, в интонациях сквозит холод. Прикрыв веки, Данут попытался представить себе хозяина голоса. Почему-то получался худощавый немолодой человек с глубоко запавшими глазами. Где-то он недавно видел такого. — Нет, — услышал Данут спокойный голос, что мог принадлежать зрелому, уверенному в себе мужчине. — Если бы он был твоим пленником, я бы оставил мальчишку тебе, но мы нашли его раненым, и эта рана нанесена не тобой. Данут хотел обидеться на мальчишку, но не стал обижаться, если ты лежишь кверху спиной. Глупо. «Лучше послушать, о чем беседуют эти двое, тем более, что речь, похоже, идет о его судьбе». «Шумбатар, отдай мне мальчишку», — с угрозой повторил монотонный. «Он убил моего брата, застрелил, словно волка. По его вине погиб другой брат. Самое меньшее, что я хочу с ним сделать, — это содрать с него шкуру. Ну, я хочу убивать его очень долго». Уриан. «Не сравнивай, благородное животное, с падальщиком», — насмешливо отвечал тот, кого называли Шумбатаром. «Этот мальчишка подарил твоему брату достойную смерть. Сомневаюсь, что тебе повезет так, как твоему брату. Кто мешал тебе выйти с оружием против мальчишки отомстить за брат? А что сделал ты? Я видел, как ты поднял из земли мертвеца-падуса. И что с ним случилось?» Мальчишка свалил древнего бога безо всякого колдовства, только благодаря своей силе и смелости. А другой твой брат погиб по собственной вине, и даже не от руки врага, а от животного. Кто мешал ему увернуться от рогов? Ступай прочь. — Шумбатар, я могу рассердиться, — прошипел Урион. — И что тогда? — откровенно издевался Шумбатар. — Попытаешься натравить на меня мертвяков? Или замучаешь игрой на свирели? Ты же прекрасно знаешь, что я не отдам тебе раненого, кем бы он ни был. Зачем тебе кусок мяса? Ты же видишь, что этот мальчишка скоро умрет. Отдай его мне, пока он жив. Прочь. Если он умрет, он умрет, как настоящий фолк, о которых рассказывают легенды, а не как у мертвия. — Я выйду с жалобы в совет старейшин, — выложил Урион последнюю угрозу. И что, пожалуешься, что тебе не дали замучить раненого фолк? Заодно ты расскажешь, что вместе с братьями нарушил перемирие, заключенное между Лигой и Шенком. Если случится война, кто станет виновником? Может, вам еще простят холодную пасту, Спишешь на пограничную стычку. Но как вы сумеете оправдать уничтоженный город? А что скажет Джоддок, узнав о созданных тобой зомби? «С каких пор Эдусам разрешено убивать фолков, чтобы делать из них ходящих мертвецов? Разве тебе неизвестно, что Мармера и первый, кто командует рыцарями смерти, и второй, твой собственный командир, управляющий некромантами, снова в ссоре? И не решит ли первый заместитель Джоддека, что простой Эдус решил натравить зомби именно на него?» «Шумбатар, ты знаешь, что это не так!» Едва не взвизгнул Урион, растеряв вдруг и монотонность, и гнев. «Мы с братьями подняли пасту, чтобы отводить людей от земляного масла. Я выполнял приказ». «Урион, если бы тебе удалось исполнить приказ, ты стал бы героем, но ты потерял и ту пасту, которую тебе выделил твой мармер, и ту, которая могла бы встать в ваши ряды. К тому же ты только что признался, что второй мармер нарушил перемирие» и долго ты проживешь после этого. Хорошо, если ты станешь одним из тех, кто стоит в общем строю, но, может быть, и хуже. У Джодака очень богатая фантазия. Еще раз скажу, ступай прочь. Если тебе хочется отомстить за братьев, подожди, пока юный фолк не встанет на ноги. Вызовешь его на поединок, а я лично прослежу, чтобы он состоялся. Правда, — глубокомысленно ответил Шумбатар. «Шансов на победу у тебя мало. Я видел этого мальчишку в бою. Самое лучшее, что ты можешь сделать, — это исчезнуть. Забейся в какую-нибудь щель и сиди там до тех пор, пока о тебе не забудут». Некроман, бормоча проклятие себе под нос удалился, а Данут, голова которого прояснилась еще больше, принялся размышлять, к кому это он попал. То, что он не на пути в Хандворк, — это понятно. И что вокруг находятся не друзья, — это тоже. Что же это за люди, которые свободно беседуют с некромантами, да еще и велят им убираться по-добру, по-здорову? Стоп-стоп, а люди ли это? Данут не чувствовал спины, но почувствовал, как на ней выступил холодный пот. Этот, как его Шумбатар назвал его фолком. Так именовали людей гномы. Кажется, так его как-то обозвал и апекунтины. Значит, он попал не к людям, а к каким-то разумным расам, причем к врагам. Кто там у них? Тролли, орки, гоблины, нежити, темные эльфы? Нежить отпадает сразу. Если бы он попал к нежити, его шкурка уже была бы набита соломой. Тролли? Тролли не пользуются телегами. Гоблины? Говорят, до того, как в Бегенч пришли люди, там жили именно гоблины. Часть гоблинов разбрелась по свету. Кто-то из них перешел на сторону Шенка, воевала. Кое-кто, вроде опекуна Гейма, стал жить среди людей, превратившись из воинов и землепашцев, ростовщиков, часовых делмастеров и прочих, от которых требуется усидчивость и умение. Темные эльфы не подберут раненого человека, а пройдут мимо. Хотя кто знает, про эльфов ходит множество слухов, но какие из них верные никто не знает. Скорее всего, шумбатар принадлежит именно к черным... Тьфу к темным эльфам. Да ну почему-то забыл еще одну расу. Может, вспомнил бы, но голова заболела так сильно, что из нее выскользнули все мысли, оставив сплошную боль. Боль была такой, что юноша, как ни крепился скрежетал зубами, загоняя поглубже, уже готовый вырваться на свободу стон. «Выпей!» — послышался голос, едва уловимый сквозь боль, а незнакомые руки коснулись его плеча. Руки были сильными, но заботливыми. Такими могут быть руки старшего родственника, помогающего слабому. Данут почувствовал, как его плечи слегка приподнялись, поддерживая голову, а к губам приставили какую-то трубочку. С усилием парень потянул на себя горьковатую жидкость. Глотать было неприятно, но он чувствовал, как с каждым глотком боль отступает. Вряд ли она уйдет совсем, но даже так уже хорошо. «Спасибо», — попытался прошептать Данут, но губы свело, и благодарности не получилось. Но его спаситель все прекрасно расслышал. «Ничего, ты сильный мальчик». Танут попытался открыть глаза, чтобы рассмотреть мужчину, но все расплывалось, превращаясь в одно сплошное пятно. «Что со мной?» Видимо, его благодетель предпочитал говорить правду, а не сюсюкать, как принято в разговорах со смертельно больными. «Тебя ударили в спину, пронзили позвоночник. Такие раны смертельные, и тебя бросили, решив, что ты либо мертв, либо скоро убрешь». От неожиданной правды, а может, от приятного лекарства стало легче. Пятна перед глазами начали оформляться в единое целое, пока они превратились в изображение очень высокого, еще не старого мужчины со смугловатой кожей. Меховая безрукавка, наброшенная на голое тело, подчеркивала мощные мышцы, длинные черные волосы, собранные на темени в пышный пучок, напоминавший плюмаж добавляли мужчине роста, а лицо, покрытое старыми шарамами, показывало, что перед ним воин, прошедший множество битв. Данут раньше представлял себе темных эльфов более изящными. «Зачем вы меня подобрали?» «У нас не принято бросать раненых, даже если они принадлежат к расе врагов. Мы стараемся помогать даже трусам. Я видел, как ты сражался». «Если выживешь и встанешь на ноги, станешь великим воином». «А если не выживу?» — попытался усмехнуться Данут, но из-за боли получилась какая-то гримаса. «Если не выживешь, мы похороним тебя достойно». «Что ты предпочитаешь, быть погребенным в земле или быть сожженным?» деловито осведомился Шумбатар. «А можно похоронить меня в море?» — уныло поинтересовался Данут. Рассчитывая услышать какую-нибудь отговорку, но Шумбатар не повел глазом. «Как скажешь. Если в море, еще лучше. Не нужно тратить силы на рубку дров, не нужно копать могилу». После такого ответа шутить расхотелось. «Не стоит из-за меня идти к морю», — выдохнул Данут, пытаясь устроиться поудобнее на жесткой циновке, но не сумел повернуться а мы все равно движемся к морю». «К Ватрону?» а «Разве в этих местах есть еще одно море?» — удивился Шумбатар. «Да, вопрос был действительно глупым, но если его несут к Ватрону, то значит... Скажите, кто вы такие?» — растерянно поинтересовался Данут, и хотя он уже знал ответ, но втайне надеялся ошибиться. Но прозвучало именно то, чего он не хотел услышать. «Фолки называют нас орками!» Данут притих, переваривая услышанное. «Стало быть, орки не зеленого цвета, в чем он был абсолютно уверен несколько минут назад. Ну, вчера, так это точно. У них нет клыков, торчащих из верхней челюсти, и они не похожи на сгорбленных уродцев, а еще не похожи, что орки питаются мясом убитых врагов». Конечно, можно допустить, что его везут в качестве пищи, но это вряд ли. Осознавать увиденное и услышанное было трудно. Рушились все его представления об орках, как об извечных врагах человека. Нет, не так. Орки, безусловно, враги, но далеко не такие, какими их описали. Данут принялся вспоминать, а от кого он слышал о внешности орков — От отца? Нет, покойный Милут никогда не упоминал ни о цвете кожи, ни о клыках. Мысли принялись путаться. Данута потянула в сон. «Наверное, в лекарстве было снотворное», — решил парень перед тем, как окончательно заснуть. Снилось что-то странное. Вначале он увидел дядюшку. Хозяин торгового дома селу Тагерты и сыновья явился почему-то в образе орка, зеленый с длинными клыками а еще с длиннющими руками, свисающими до самой земли. И такое страшилище наеву не узнал бы родного брата отца. Но во сне Данут четко понимал, что это его дядька, и он на самом деле орк, питающийся мясом мертвых врагов, человеческим мясом. Потом была Тина. Любимая девушка, одетая в белое платье, стояла на носу, странного судна, узкого и длинного, с одним рядом весел по каждому борту. Корабль был не похож на рыбацкие суда, ни на торговые посудины, на которые Данут успел наглядеться. Если с чем-нибудь сравнивать, то незнакомый корабль был похож на ласточку. Юноша побежал к невесте, пытаясь обнять ее, но Тина, лукаво улыбнувшись, сбежала с корабля и помчалась по морю. Словно была не девушкой, а пеной или легким ветерком. «Не волнуйся», — сказал откуда-то взявшийся Шумбатар. «Сейчас мы ее догоним. Надо только слегка приподнять». «Берем», — услышал Данут, просыпаясь. Он почувствовал, что его куда-то несут, укладывают на твердую поверхность и начинают раздевать. Данут лежал на животе, было ужасно неудобно, но он понял, что его занесли в какую-то палатку, положили прямо на голую землю, к тому же мокрую и холодной, отчего юноша сразу же начал мерзнуть. «Оставьте нас». Голос был тихий, но в нем ощущалась такая сила, что Дануту захотелось встать и уйти или выползти. «Наверное, это...» «Оручий шаман!» — грустно подумал Данут. «Сейчас он начнет вызывать духов. Пока они соберутся, я тут загнусь от холода». «Если умрешь, выкажешь свою слабость. Хочешь умереть — умирай». «Он что, мысли читает?» — насторожился Данут. «Хотя какая мне разница, если умру?» Прозмыслив, насколько хватило сил, парень понял, что мысли шаман не читает, просто все совпало, а духи орков вряд ли помогут человеку. Решив, что он сейчас все равно умрет, парень успокоился и даже перестал мерзнуть. Хорошо, с удовлетворением отметил шаман. Ты стал теплее. Сейчас терпи, потому что будет очень больно. Если вытерпишь, будешь здоровым. Возьми. Шаман вложил в рот юноши палку. Зажимая ее в зубах, Данут ощутил во рту терпко горький вкус черемухи и мысленно порадовался, что ему сунули не еловую или не осиновую. А потом ему стало не до вкуса, потому что в спину ударила такая боль, что хотелось потерять сознание и умереть. Но умереть или потерять сознание не удалось. Проклятый шаман копался в его спине, ковырялся в ранах, И не иначе, что его пальцы были из раскаленного железа. Данут хотел кричать, извивался от боли. Даже простой стон показался бы ему счастьем. Но крик погас где-то внутри, в горле, а стоны, уткнувшись в терпкую горечь черемухи, превращались в глухое рычание. «Вот и все», — услышал парень удовлетворенный голос. «Я соединил разрезанные ткани твоего тела». — А ткани своей души ты должен соединить сам. Дануто начал бить озноб, и он плохо себе представлял, какие ткани души он должен соединить. Да что там, парень вообще плохо понимал, а что такое душа. Спи, — приказал шаман, — и юноша заснул. На этот раз он спал без сновидений, проснулся мокрый от пота с чувством невероятной слабости, зато голова ясная, а спина болела. А еще очень хотелось есть, просить пищу у орков не хотелось. И хотя за последний день он узнал о орках больше, чем за все предыдущие семнадцать лет, и парень понимал, что они не едят на завтрак человеческих младенцев и не делают рагу из стариков, но кто знает, что они едят. Полежав час-другой, юноша пришел к выводу, что орки вряд ли едят крыс или червяков. А уж пить-то они точно должны обычную воду а не кровь жабы.